Глава 23. Для разнообразия до Ладаги добрались без приключений. Лишь раз мы видели на песчаной отмели на правом берегу несколько конных воев, что некоторое время мрачно следили за проплывающим мимо дракаром, а потом скрылись в лесу. То явно были славяне, но были ли они людьми буревое, хрен его знает. Ладога встретила отчаянным ливнем. Погода портилась все последние дни и наконец испортилась совсем. На дворе уже стоял листопад. Октябрь по-нашему, и не приходилось сомневаться, что вряд ли мы увидим в ближайшее время приятные деньки. С одной стороны, это был хороший знак. В эти времена с приходом осенней распутицы, а затем и зимней стужи, былые действия, как правило, замирали. На это, собственно, и рассчитывали на большие ладоги, считая, что главное продержаться месяц, после чего до весны от раках можно не беспокоиться. Но в последнее время мне всё чаще стала приходить мысль, что эта логика сейчас может и не сработать. Дракам не нужны тёплые квартиры. Они выносливы и неутомимы, а пропитание могут найти хотя бы и в той же реке, а в крайнем случае, думаю, тешили и его подручным не составит труда заставить их подкрепиться более слабыми товарищами. Но об этом после. На берегу не было видно ни души, лишь несколько перевёрнутых лодок да какая-то рыбацкая снасть. Сквозь сетку дождя город выглядел призраком, и мне даже на мгновение показалось, что он по какой-то причине покинут его жителями. Но то было лишь буйство фантазии. Ув оставил своих ребят разбивать лагерь на размякшем берегу. а сам вместе с нашей честной компанией направился в Ладогу. Едва мы только приблизились к воротам, из-под неприметного навеса выскочило две рослые фигуры. Прикрываясь от дождя плащами, они подбежали к нам и застыли в непритворном удивлении. «Аса, мать твою, да тыль не призрак?» – вопросил Рагни вой из дружины Рюрика. Тебя же и хоронили уже, сказал другой отдалённо знакомый рус, что был походу из людей гостомысла. И отчё, похож на труп, грубовато ответил я. Шутить совершенно не хотелось. Чёрт, дождь уже вымочил меня насквозь. Отворяйте ворота. Но караульные всё равно радостно ударили меня по спине, и я не смог ни ответить им тем же. Всё-таки это была моя братва, самые близкие из живущих в этом мире существ, мои братья по оружию. Очутившись в городе, я вместе с Уфом решительно зашагал к дому враждей. Дубыня же взялся найти для остальной нашей команды постоялый двор. Да, именно что для всей Афанасий и явно не горел желанием от нас отделяться. После гибели товарища он совсем замкнулся в себе. Хотя если сейчас это самое мы, и я-то вернулся к семье, а статус остальных пока был подвешен и будет зависеть от решения Рюрика. Эх, господа, вам надо было видеть рожу ярла в тот момент. Когда я, подобно грязному призраку, валился в дом вождей, он в это время отведывал хорошо прожаренного кабанчика и так и застыл с открытым ртом и свиным бедром в руке. "Ты ли это?" воскликнул Рюрикий и бросился меня обнимать. "Уф, а объятья орка да ещё столь здорово, как ярл. Это я скажу вам. ту ещё испытание. Где же тебя, чертяк, оконосило столько времени? Улыбясь во все клыки, он отодвинул меня на вытянутых руках, и мне на мгновение почудилось, что ща меня расцелуют подобно Брежневу. Но боги упасли. То долгая история, Ярл, требует большого кувшина с доброй брагой и вон того свина в закусь. «Кстати, знакомься, это Ярл Улф!» Рюрик наконец оторвался от меня и несколько недоуменно, но доброжелательно оглядел Дана, после чего крепко пожал ему руку. «Ха!» Весь вид Улфа говорил о том, как он себя хвалит за прозорливость, из-за которой он меня достойно привечал все последние дни. «Шайда Брагинам!» Вас кликнул Рюрик, выкликивая служку. Садитесь другие за стол, и я не отпущу тебя сегодня, аса, пока ты не поведаешь мне всю свою историю. И мы уселись. При Ульфе я, конечно, ничего поведовать не стал, но ярл Данов был далеко не глуп, и отведав пару чарок и заручившись добрым словом Рюрика, отвалил И вот тогда я уж развернулся во всю ширь, рассказал ярлу и про дурацкий плен, и про тишилу и смерть Бересты, и о договорённостях с Аксафанасием, и о моих видениях. Нынче я решил ничего от него не скрывать. Разве что мне стал делиться некоторыми соображениями, В уме рассказа радостная от нашей встречи улыбка Рюрика всё тускнела, пока его чело не омрачилось тяжёлыми думами. У Бёлдки собрали орду, сказал он, когда я закончил. Мои лазутчики докладывают, что всё больше стай драков стекаются к бурой гряде, а передовые отряды уже выдвинулись вот только не к Ладаге. а к владением Кривичей. Кривичей я удивлённо поднял брови, но моё удивление прошло так же быстро, как и зародилось. Чёрт подери. Ну, конечно, с чего я вообще взял, что у блютки пойдут на Ладогу? Удар по Кривичам много более выгоден. Он разом и ослабляет основных соперников Славян в этих краях, и в то же время выполняет основную функцию всей этой изяти из драками, создаёт угрозу городу, плюс лишает Рюрика одной из сильнейших дружин. И ярл, конечно же, в моё отсутствие не сидел на месте, а пытался, насколько это возможно, укрепить свои силы. Он базарил с представителями Мирян в городе, с родовыми вождями чудиновы, даже засылал гонцов в Изборск к князю Велимиру. Большой удачи был наём в атаге некоего ярла Русав Баламута. Его драка с двумя десятками воёв был вынужден укрыться в Ладоге во время шторма. Рюрик выбил из Гадауры дополнительное финансирование, и в отага Баламутов в полном составе было на нет до весны следующего года. Кроме того, Рюрик не уставал проводить многочисленные пиры-переговоры с местными торговцами, ведь при каждом из них находилась весьма некислая вооружённая охрана. Эти переговоры не без проблем, но завершились успехом. купцы дали по одному два воина, и из них был сформирован сводный отряд общим числом в 2 десятка рыл. Опытом и умением эти воие, если и уступали дружинникам Рюрика, то совсем немного. В большей части то были все те рысиверяне с небольшим вкраплением тевтонов и местных. Всё это было, конечно, хорошо, но как по мне, совершенно недостаточно. А что гостомысл, спросил я Ярла, когда он закончил свой рассказ о нынешних раскладах в городке. А что гостомысл? раздражённо отозвался Рюрик. Всё так же валяется в забыти. В тени у меня, сукин гад, вовсю и та историю и лежит бревном. Мелота от него не вылезает, но с тягунцом справиться всё никак не может. Судя по этому раздражению, слухи о предательстве прежнего боевитого главы всё не стихают, и, как мне думается, и не стихнут, ибо есть кое-кто, кто их старательно подогревает. Можно представить, какие это инфа ставит палки в колёса моему ярлу. И какие планы? Это был ключевой вопрос. Дир советуй дождать весны. Рюрик откинулся к стене и взмахом руки послал блюдо с кабанчиком на другую сторону стола. Грядёт зима. За зиму мы станем сильнее, а драки ослабнут, а того и гляди вообще уйдут на юг. И то, что ты рассказал, то подтверждает У блюдки не могут держать их в узде долго, на то треба кровь. Дир ошибается. С чего и то? Во-первых, я начал загибать пальцы. И если ими ведает чужая воля, то с чего мы все взяли, что они не будут биться зимой? Тишило возьмёт их за шкирку и потащит куда ему будет нужно. Во-вторых, Мы не будем сильнее, если они повырежут кривичей или даже если просто застраща до того, что они все силы бросят на оборону. И в третьих, отдавать врагу инициативу последнее дело. Так что ты предлагаешь? Помочь Велимиру не ждать, когда драки по окаске людей тишилы, да и играть свою роль, а прийти кривичам во всех силах. и разбить их, решив эту проблему. Ярл задумчиво потёр лоб. Во всех силах. Ха! У меня этих всех сил кот наплакал, да и разве это решит проблему? Проблема-то в буревой и его отрекля там жрецы, а не в драках. Вот и пусть они так думают, хитро улыбнулся я. Пусть считают, что мы бьемся с витряными мельницами. А на деле? Рюрик уже понял, что я что-то задумал. А на деле задача у нас будет несколько иная. Хе-хе. Что, впрочем, не отменяет задачи устранения угрозы драков. «Выкладывай!» – рявкнул Ярл не в силах сдержать любопытство. и я выложил, хотя думаю, что он и так уже мог бы догадаться, недаром я так подробно ему рассказал о своей деятельности в Улемене. Утро в Ладоге выдалось хмурым и сумрачным. Тяжёлые тучи то и дело просыпались холодным дождём, а ветер, дующий с Балтики, заставлял кутаться в плащи и глубоко натягивать капюшоны. Мы проговорили с Рюриком до самой ночи, пригласив под конец за остатки кабанчика Дира. Тот, так же как и Ярл, радостно похлопал меня по спине и рассказал о том, какой шухер навели русы после моего исчезновения в Ладоге. Но и его улыбки так же быстро закончились, едва он узнал о моих злоключениях. Примерно к третьему кувшину браги с некоторыми оговорками Мой план был принят. Ну, а утром надуманное с вечера начало исполняться. Побежали гонцы, полетели приказы. Но проблема этого времени была в том, что быстро здесь плодились столько кролики. Не было никакой старой доброй командной цепочки. Любое действие нужно было согласовывать с массой людей. которые не были твоими подчинёнными, а являлись лишь союзниками. Но к счастью, то всё было не моя головная боль. Рюрик прозорливо заявил, что даже если никто не станет ставить палки в колёса, войска на помощь Кривичам выдвинуться не ранее, чем через несколько дней. Осталось только надеяться, что драки за это время не нанесут этому племени непоправимого урона. Я почему-то сразу вспомнил затерянное в дремучих лесах селение, где мы куковали месяц назад и клыкастую девушку по имени Млада. А у меня нынче была другая задача, и я бы не сказал, что приступил к ее выполнению без удовольствия. Ха-ха. Пришлось поплутать и порасспрашивать местных, прежде чем я отыскал, где тормознулся дубыня и остальные. Благовизантов в городке было натурально раз два и обчёлса. Это было небольшое подворье в южной части города, хозяин которого рыбак ныне находился в море, а его жена была крайне стеснена в средствах, от того и пустила всю нашу братию. Впрочем, возможно, на самом деле дело было в том, что на её груди болталась ятагова божовка. Собственно, об этом мне и нужно было поговорить с Дубыни. Гоблина я нашёл под навесом на заднем дворе, где плешь варил обед в большом котёлке, а буйка колол дровашки. Повинуясь моей невысказанной команде, рабы быстро свалили, и я же, присев рядом с котёлком, заинтересованно понюхал варево. Пахло весьма вкусно, а я даже не завтракал. «Ну как там Ярл?» – спросил гоблин. Он сидел на земле в позе йога и задумчиво зырил на хмурое небо. Интерес гоблина был весьма непрасный. Все-таки, как-никак, именно его команда умыкнула меня с Рюрикова подворья. Мне ничего не стоило вернуться сейчас с десятком русов и припомнить Дубыне и Большому все обиды. Но я его, конечно, быстро успокоил, после чего в двух словах, естественно, без подробностей, пересказал содержание вчерашнего разговора с ярлом. И я бы и вовсе ничего не рассказывал, но мне нужна была его помощь. Ты обдумал мои слова насчёт того, кому же служит ятаговый выкор мыши-владыке? Гоблин скривился. Выкор мышин. Как противно звучит. «Неважно, как это звучит». «М-да, м-м-м, неважно». Эхом отозвался Дубыня и почесал за ухом. Весь его вид говорил о растерянности. После за уши он почесал пузо, подмышку и ногу. Я подождал с минуту, а потом раздраженно сказал... Рюрик собирает воинов для похода, но в нём не будет никакого смысла, если каждый его шаг будет известен тишиле. А то он и так не узнает. Ты хочешь схватить последователей Ятага, но что ты будешь делать со славенами? Ты уже всех в пот под пересаживаешь. Вон взять хотя бы купца Всеслава. За него не беспокойся. Утром его уже навестили. что касается последователей Ятага, то потому мне и нужна твоя помощь. Я, конечно же, понимаю, что не каждый из них соглядатаи жрецов, а нынче возможно и тешилы, но ты-то я уверен, знаешь, кто входит в все этих информаторов. Укажи их конкретно, и остальные не пострадают. А они, значит, пострадают. Один род Франк точно пострадает. За остальными просто будет пригляд. Решай скорее, выделенный на все дело отряд скоро уже будет здесь. Сдался Дубыня только тогда, когда у ворота мощно забарабанили и с улицы донесся слегка осоловелый, но такой родной бас Йомунда. «Где этот козлина, что явился до ярла, но не заявился до своего друга, а?» Меня ожидала новая позиция. Порц це хорочих обнимашек. Я поделил десяток крусовых дружины Рюрика и пятёрку из дружины Баламута на три отряда. Именно столько имён назвал Дубыня. Это была не то, чтобы шпионская сеть, но доверенные люди жрецов Ятага. И, конечно, их слив не был для него лёгким, и именно то, что в итоге он так их сдал. говорила, что с большой долей вероятности они такие работают на тишилу, как их Лотвик. Честно говоря, какое-то время я нехило так боролся с собой, не желая подозревать Франка только потому, что он меня подставил, но решение Дубы не погасило эти муки совести, а то, что произошло в дальнейшем, так и вовсе впрочем, обо всём по порядку. Когда мы подошли к знакомому подворью кузнеца, серые тучи вновь разрядились проливным дождём. Струи воды быстро превратили улочки Ладоги, увоняющие нечистотами ручьи, а нас самих в грязных выход демонов. Из-за дома Франка шёл дымок и слышались звонкие удары молота по заготовке. Клодвик работал Нас было шестеро. Йомунд возглавил другой отряд, а из близких мне товарищей здесь был Ларс. Хороший лучник он недовольно вертел в руках топор. Понятное дело, ни о какой стрельбе из лука в такой дождь речи не шло. Кроме него здесь был также невысокий рус по кликухе Пёс и трое недавно нанятых воев из недавно нанятой городом дружины Баламута. Тоже опытные воины. И я показал глазами Ларсу и ещё одному русу на заборчик, через который не так давно перелазил, дабы подслушать мысли кузнеца, а сам со остальными старася особо не шуметь, прошёл сквозь главный вход. Прошёл и тут же увидел на крыльце молодую гномку. В руках у неё было пустое деревянное ведро. Узрев нашу делегацию, на мгновение она застыла. А потом громко взвизгнув, припустила на задний двор верещака, как резаная папарусы. В тот же миг события понеслись вскачь. Мы припустили вслед за ней, но вместо Франка навстречу из-под пола бросились две тени. Одна вцепилась в ногу одного из наших бойцов, а вторая попыталась куснуть мою. Твою мать! Хватило одного взгляда, чтобы понять, что эти твари не имели ничего общего с собаками. Угловатые с выпирающими в самых неожиданных местах буграми, они были покрыты бурой комковатой шерстью, имели длинные передние конечности, на которых опирались подобно обезьянам. И лысые почти человеческие головы, снаряжённые чудовищными от уха до уха пастями с крепкими жёлтыми зубами. А ещё от них смердел от чёрной магией, злой и кровавой. Что сделал Франк, чтобы приручить подобных уродцев? Замучил десяток котиков или пытал куриц? Не знаю, но знаю, что раны от их жёлтых зубов нанесённой парню из отряда баламута ещё долго не затянутся. Эти мысли мельком пронеслись в голове, и в следующий миг я врезал кованным сапогом по бросившейся ко мне твари. Удар попал ей по грудине, она отлетела к стене дома, но тут же вскочила и снова бросилась в атаку. Но на этот раз у меня было заготовлено для неё кое-что опаснее, пусть и тяжёлого, но всего лишь сапога. Хекнув, я лихо взмахнул топором, намереваясь разрубить ротца на лету, но вёрткий гад увернулся, а из-за дома послышался топот и какой-то шум. Чёрт подери, походу Хлодвик дал дёру. «За ним, братва!» – крикнул я замешкавшимся русом, а сам попытался снова достать обезьяна подобную гадину и снова промазал. Но стоило сделать шаг за побежавшими за Франком дружинниками, как тварь едва не отгрызла мне полупопия. Как злобные опасные шавки они закружились вокруг нас, выцеливая момент – Когда можно будет отгрызть кусочек, и это окончательно вывело меня из себя, ведь в этот момент Хлодвиг уносил ноги от справедливой кары. Взревев раненым быком, я скинул со спины щит и неожиданным движением запустил его в кружившую вокруг меня тварь. Она попыталась увернуться, но щит был лишь отвлекающим манёвром. Ибо мой топор уже летел в неё. Хрясь! Тушка уродца с раскроенной башкой молча завалилась в грязь. Ха! Готово. Я хотел было помочь со товарищем, но решил, что он уже взрослый мальчик и справится сам, и бросился вслед за убежавшими за Хлодвигом воями. Поскользнувшись и едва не бухнувшись рылом в грязь, я влетел назад не двор, твою мать. Прямо около верстака валялась в грязи гномская молодуха, как видно, приласканная чем-то кулаком, а рядом Р -р -р -р -р -р -р -р. один из русов баламута, и он явно мёртв. Половина лица была обглодана чёрной жижей, что лужицей собралась под ним. Ну, сука, какого оказался гад, даже не остался защитить дочь. Своя ж кура для него была много дороже. Гнев заклокотал во мне тёмным прибоем, и я не останавливаясь, перемахнул через заборчик с соседним подворьем, откуда слышался шум и крики. Франк не сумел далеко уйти. Кто-то из наших повторил мой креатив. догнал его брошенным щитом, после чего среди грядка капусты завязалась смертельная схватка. Низкорослый гном орудовал гигантским, похожим на оружие Тора молотом, тот так и пархал в его сильных руках. На моих глазах гном лихо уклонился от топора Ларса, и вдруг, выпустив молот из ладони, запустил в одного из русов. Раздался щелчок. тускло блеснула цепь, за которую тот был привязан к браслету на руке Франка, и Урк с криком боли завалился на землю с разбитым коленом. В этом времени теперь он инвалид до конца дней. Только неимоверным усилием воли я не дал себе скатиться в берсеркового безумия. оказаться без мозгов, пускай с чудовищной силой и реакцией сопротив, такого противника было смерти подобно. Заметив нового врага, Хлодвиг свирепо оскалился. Ко мне у него были особые счёты. Он, конечно же, сложил 2 и 2 и понял, кому обязан нашему визиту. Едва я вступила в дело, как тут же получил чудовищный удар молота в щит. Доски скрипнули, от щита отлетел порядочный кусок обшивки, а моя левая рука онемела от такой встречи. Вы будете гнить в недрах Агала, выдохнул гном, замахнулся молотом в Ларса, тот отпрянул. Но Франк вдруг другой рукой бросил в меня сгусток чёрного марева. По ушам ударил громкий стон. На мгновение мне показалось, что где-то рядом возопили все те, кто уже гнил в этом чёртовом агале, что бы это ни значило. И я с трудом увернулся от магии гнома, но та вдруг прямо в полёте изменила направление движения и шмякнулась мне на руку. «А-а-а-а!» Сказать, что эта срань была болезненно, ничего не сказать. Яд мгновенно проник в кровь, а плоть предплечья на глазах стала мертветь. В тот же миг гном выпустил еще один сгусток мрака и, прокричав какое-то ругательство, бросился через забор в следующее подворье. И я сделал шаг за ним, Но почувствовал, как ноги предательски подгибаются, а язык, при помощи которого я хотел дать какие-то команды, вдруг стал совершенно чужим. "Хер с ним, пускай бежит", услышал я откуда-то издалека голос Ларса. Небо перевернулось и застыло надо мной грозовыми тучами. "Держись, братан!" Обоченая клыкастая рожа моего товарища вплыла в зону видимости. Несколько секунд Ларс, скривившись, разглядывал мою руку, и я хотел что-то сказать, но не мог, а через мгновение уже и забыл, что хотел. Густая вата забила голову, но я всё слышал и понимал. Сейчас будет больно. пробормотал мой друг, доставая кинжал из-за голенища сапога. «Держите его!» Я почувствовал на плечах и лодыжках сильные руки, а потом левое предплечье пронзило сильнейшая боль, что в мгновение волнами прокатилось по всему телу и выключило мне сознание.